Глава восемнадцатая Это, Демиан щурится, это испытание. Говорит с такой уверенностью, что я начинаю подозревать у себя расстройство, как минимум зрение, потому как то, что происходило в зале, было больше похоже на катастрофу. Да, император хмурится и продолжает прожигать меня серьезным взглядом. А что ты скажешь об этом, Хельга Блэк? Она, начинает Демиан, но император обрывает его взмахом руки. Ваше Величество, вперед шагает Райнар, но и он замолкает от хмурого взгляда императора. Я вздыхаю и делаю шаг вперед. Ваше Величество, моей целью в этом испытании было выявить тех девушек, кто не боится рутины и работы. Тех, кто готов учиться чему-то новому и не побоится заморать руки при наведении порядка. И здесь совершенно не важно, про какой порядок мы говорим, судорожно вдыхаю. Наведение порядка в империи, чистка дворца от шпионов и недругов или простое мытье полов в бальной зале. Императрица должна уметь делать любое дело с высоко поднятой головой и быть готовой научиться это делать. В темном императорском взгляде вспыхивают опасные искры. Император Оруэл Астер хмурится и поджимает губы. Я испуганно замолкаю. Ну вот и все. Оля, Хельга, сейчас тебе придет конец. Не было тебе счастья в твоем мире, нечего было рассчитывать на него и здесь. Интересно, после моей смерти здесь я попаду в третий мир. Или как? «Продолжай», — велит мне император. Я удивленно моргаю, неуверенно киваю и говорю. «Все произошедшее для меня, скажем так, было не меньшим шоком, хочу сказать я. Но слышу настойчивое покашливание Демиана за спиной. Не меньшей неожиданностью исправляюсь. Я дочь простых шевалье и, несмотря на цвет своих волос, не обладаю магией. За спиной фыркает Рейнар. Вот скотина, и это вместо поддержки. Я привыкла пользоваться обычными швабрами и ведрами, поэтому представить не могла, что инвентарь взбунтуется, но делаю еще один шаг вперед и повышаю голос, когда император начинает подниматься. Неумение претенденток пользоваться магическими предметами удручает. «Даже так?» Брови императора взлетают удивленно вверх. А за моей спиной раздается шепот Демиана. «Молодец! Жги!» «Конечно!» — продолжаю я в запале. «Дворянки каждый день сталкиваются с артефактами и магическими предметами и должны уметь отличить их от простых. Иначе императрица в будущем может попасть в некрасивую ситуацию, не распознав магическую чашку или чернильницу. Император одобрительно хмыкает и откидывается на троне. К тому же несколько претенденток обладают магическим даром. То, что они решили им воспользоваться, несомненно, плюс. Император кивает. За моей спиной хором хмыкают Демиан и Рейнар. Но то, что они не смогли рассчитать силу, направление и траекторию своей магии, и не смогли продумать ее применение, поставили под удар себя и других конкурсанток, ставит крест на их дальнейшем участии. Выдаю я запальчиво и замолкаю. В зале повисает звенящая тишина. Слышно только яростное дыхание Демиана за моей спиной и мое собственное сердцебиение, которое не просто оглушает. Оно набатом разносится под высоким потолком бальной залы, отражается от стен и грохочет над всеми нами. И среди этой гнетущей атмосферы раздаются громкие хлопки. Его величество Оруэл Астер поднимается с трона и хлопает мне. Его губ касается легкая лукавая усмешка, совершенно такая же, как у его сына. А в темных бездонных глазах вспыхивают опасные искры. «Ты молодец, Хельга Блэк. Первое испытание прошло великолепно. Мне стоило огромного труда не расхохотаться в голос». При этих словах он позволяет себе усмехнуться, весело, задорно, по-мальчишески. «Так что это было в какой-то степени испытание и для меня. Я улыбаюсь такой похвале». Но уже в следующую секунду император становится серьезным, обводит взглядом разгромленную залу и говорит. «Я догадываюсь, кто был спонсором неожиданности». Император переводит взгляд на своего сына. «Но это не умаляет твоей вины». «Что?» — шепчу испуганно. «Так и есть», — кивает император. Твоими стараниями и его тоже. Бальная зала превратилась в форменное безобразие. Поэтому ты и исправишь это. Император разворачивается и собирается уходить. Я шепчу испуганно, но как? Здесь достаточно воды и инвентаря, чтобы убрать все это, скажем, до вечера. Все. Мое сердце ухает куда-то вниз. Да здесь работы на неделю для целого штата слуг. Я одна и за месяц не справлюсь. До вечера? Да. Бросает мне через плечо император и щелкает пальцами. Все метлы, ведра и тряпки оживают по его команде. И начинают носиться по залу, натыкаясь друг на друга, валясь на пол и снова подскакивая, как ужаленные. «О, как же я ошиблась в подсчетах! С таким инвентарем мне не то, что за месяц, за год не справиться!» «Отец!» — рычит Дэмиан и выходит вперед. «Ваше Величество, позвольте мне проконтролировать процесс!» — хорошо поставленным голосом отзывается Рейнар. «Вот же надзиратель чертов!» Император у самых дверей оборачивается, бросает раздраженный взгляд сначала на Рейнара, потом на выступившего вперед Демиана и хмыкает. — А я что, не сказал? — Вы двое ей помогаете. — Ты, — он указывает на собственного сына, за то, что притащил все это на испытание, а ты, — он переводит палец на Рейнара, за то, что знал и не остановил его. Довольный своим решением, император выходит и громко хлопает дверьми, а я разворачиваюсь к двум друзьям, широчка с маширочкой, блин. А вот сейчас я вас буду убивать. Рычу я злобно, сдувая с лба длинную огненно-красную прядь.